Глава 13. Вот оно как. Я так понимаю, что из этого места рождения можно добыть лазуритовую руду. Вот только мне нечем. Попробовал побить по кочке молотом, но никакого эффекта это не принесло. Я крафтера, а значит, мне потребуется много руды. И хоть Уль угрозился обеспечить меня всей необходимой рудой до того момента, как я израсходую легендарную, навык майнинга прокачать всё же стоит. Хотя бы для того, чтобы можно было выковыривать руду из стенки инста. Правда, не каждой и получится. Навык для начала нужно прокачать, а на это может уйти очень много времени. С другой стороны, молот у меня одноручный. А если для второй руки сделать не щит, а, скажем, кирку? Я аж зажмурился от предвкушения. Молот сам по себе разрывает всё в клочья, а если в пару для него прихватить ещё одно легендарное чудо? То даже страшно представить, какую мощью в плане атаки я буду обладать. А майнинг прокачать это всего лишь дело времени. С сожалением поглядев на недосягаемую сейчас для меня руду, я прошёл дальше и продолжил заниматься геноцидом монстров. Сейчас, кстати, синебрюх их полков сменили кровавые ящера 35-го уровня, с меня ростом и набором острейших зубов, практически крокодильеи пасти. Однако это всё не мешало им так же, как и паукам, падать максимум со второго удара. К моменту, когда я подошёл к самой последней пещере, в которой наблюдался босс инста со свитой, я успел поднять уровень и забить инвентарь всякой дрянью, потому как брал всё подряд, ну, центы не знаю. Восстановив здоровье до максимума, я не стал врываться с молотом наперевес в пещерку, как делал до этого. Я достал уже немного подзабытый мною лук и стал огрыть свиту. разобравшись с основной массой, снова восстановил ХП и прицелился в трёхметровую тварь, похожую на дракона без крыльев, с именем Коронос над головой. Пятеро из свиты так и не согрелись на мои выстрелы из лука. Видимо, это необходимый минимум, который не оставляет своего босса. Поймав стрелу задней лапой, Коронос взревел и огромными прыжками устремился в мою сторону, причём так быстро, что я едва успел сменить оружие. Ударами мы обменялись почти одновременно. Босс замер от сработавшего глушения в молоте, а его полоска жизни опустилась визуально на 5-7%. Моя же прогнулась процентов на 20. Ого. Да таким темпом он и на перерождение меня отправить может. Пусть даже два из трёх его ударов будут проходить мимо, что не факт, а мои глушения с воспламенением будут срабатывать с завидной частотой. Всё равно есть шанс, что он отправит меня на кладбище. Не стоит забывать еще и про специальные возможности, которые у босса-инстанса должны быть. И приближающийся ко мне со всех ног остаток свиты. Прогнав в мыслях подобный расклад, я решил не рисковать, а просто дотронулся до все еще оглушенного монстра ледяной рукой. Знакомый звук хрустящего снега оставил босса вообще без единого шанса. Быстро разобравшись с пятью прилипалами, я неторопливо, с чувством, толком и расстановкой... добил безпомощного босса 36 уровня. Получен опыт. Новый уровень. Сам же поднялся до 38 уровня. Покидав оставшиеся после исчезновения туши в инвентарь, внимательно осмотрел всё вокруг, но никаких коридорчиков и смежных пещер больше не было. Инст зачищен на 100%. Свидкам телепортацию я пользоваться не стал, а побежал из красных пещер в сторону буурки своим ходом. сменив экипировку на начальную робу. После славного и такого многообещающего похода время подсчитывать трофеи. Из города я прыгнул в потыги и найдя ресторанчик, сел за их подсчёт. Потягивая кружку светлого пива, через 10 минут так и не понял, богатая добыча или так себе. Львиную долю моих трофеев занимала целая гора разнообразных реагентов, цену на которые я не знал даже примерно. Да пока и не важно. Главное, что теперь я окончательно определился с тем, что мне делать в ближайшее время. Поход в инст, подходящий мне по уровню. Ледяная рука на боссе подземелья, затем кузнечное дело до упора. Часов шесть-восемь работы в кузнице в день. Таким образом, я должен относительно быстро добить крафтинг до сотни. А то не очень хочется терять бонусы в плюс пять процентов выше ста, которые дает мне создание легендарной вещи. А заодно подтяну уровни... Ведь на зачистку инста я потратил минут сорок. Если пересчитать с учетом, что я должен был быть в пати из семи человек, то получается, что я бродил в составе группы по подземельям более четырех с половиной часов. Пока все хорошо складывается. Главное не высовываться сейчас. Сидеть тихо, мирно и расти. Я и так немножко засветился с заклинанием ледяной руки, когда использовал его на ПКшнике. А выходить в свет мне сейчас не с руки. Да, у меня уникальные умения, но все они потенциальные. Прямо сейчас и здесь я ничего не могу противопоставить даже группке одноуровневых со мной игроков. Меня просто расстреляют лучники и маги, ведь броня-то на мне хоть и отличная на мой уровень, но всё-таки далеко не легендарная. Так что при желании меня может приехать, наверное, любая более-менее крупная группа, не то что клан. А вот если я стану и уровнями повыше, Да на мне будет комплект с этого легендарной брони, а в руках вгоняющий в ад с легендарной киркой. А для дальней дистанции легендарный лук. Если совсем туго, то и силой землю жахнуть могу. Хомяк сложил лапки перед грудью и, смотря на меня широко распахнутыми восторженными глазами, часто-часто кивал. Эх, пушистый, у самого слюни текут, а главное — все в моих руках. Пару недель на то, чтобы поднять кузнечное дело до максимума. Думаю, этого должно хватить. При работе по 6-8 часов в день, без отвлекания на добычу ресурсов. Так ведь у меня еще и легендарный кузнечный молот, который сам разогревает до необходимой температуры заготовку. А ведь разогрев заготовки в горне, это половина времени, что тратится на изготовление любой вещи. Так что да, две недели это даже с запасом. В ту неделю, что кузнечное дело будет еще на сотнях, Использую свободного художника на самых дорогих и с категорийных металлов. Должна получиться уникалка с возможностью роста до легендарки. А это тоже вещь не дешёвая. Вот только гложут меня сомнения по поводу всего связанного с элементальём. Было рассчитано, что благодаря элементаля будут приносить пользу и прибыль не одному человеку, а целому альянсу. Вряд ли разработчики будут с радостью смотреть, как квест, вброшенный для тысяч игроков, даёт блага лишь одному. Порезать мне свободного художника они не смогут. Я полностью чист перед игрой. Вот только кто сказал, что они не могут мне устроить какую-нибудь гадость и нового плана? Тот же Локки, например, выцепит меня где-нибудь и кинет, скажем, проклятие невезучий говнюк. И мои способности в кузнечном деле будут вообще заблокированы. до того момента, как я не отдам тому силу стихии. А когда отдам, всё равно не разблокирует. Всё-таки он бог не добра и глупости, а хитрости и коварства. При таком раскладе все радужные перспективы накроются медным тазом. Хм. Главное, чтобы разработчики не думали в таком же ключе, как и я. Хотя о чём я? По-любому какой-нибудь подлянку мне устроят. Не сразу так со временем уж точно. Но не верю я в альтруизм незнакомых мне людей. А потому, ниже травы, тише воды, сидеть и не высовываться до тех пор, пока не осуществлю свои планы. Им же для того, чтобы обломать меня, нужно определённым образом заскриптовать линию поведения того же лотки. Нужны какие-то мои действия, которые запустят скрипт и так далее. Ну или как там у них устроено. Всё-таки я не совсем разбираюсь в игровой механике. Нужно будет по возможности уточнить этот момент. В любом случае не стоит облегчать им задачу. Что они могут придумать, когда я безвылазно сижу в потугах? Единственный слабый момент мои вылазки до инстов. Но я буду постоянно на виду тысяч игроков, пока буду добираться до подземелий, а внутри будет моя личная зона. Вот там-то меня и можно будет попытаться прижать. Или нет? Всё-таки личная зона группы, а не обычный игровой мир. Одни вопросы. Терять по паре уровней в день ох, как не хочется. Ладно. Решено. От инстов отказываться не буду, но при любом намёке на нестандартную ситуацию тут же использую улучшенный свиток портала до патук, который вставлю в меню быстрого доступа. Ох, параноик, а как же ты параноя? Ну как говорится, бережёного Бог бережёт. На моей بلیце скривилась улыбка. Главное, чтобы этим богом был не Локки. Допив пиво, я отправился к кузнице, где выгрузил кучу инстовых вещей из инвентаря в тумбочку в своей комнате. Разбираться со всем этим барахлом буду потом. Сначала скоплю достаточно материала, потом загляну на аукцион, посмотрю, что сколько стоит, да и продам все лоты скопом, чтобы не бегать 1000 раз до аукциона. Очистив инвентарь, я отправился к комнате Ульфа. Три постукивания в дверь, возглас войдите, и я внутри. Кузнец сидел за своим столом и пристально меня рассматривал, пока я подходил. Секунд через 15 мне стало как-то неуютно от его пытливого взгляда, и я спросил: "Что? Скажи, что это?" Вкрадчиво поинтересовался бородач, выкладывая на стол всю мою руду и аккуратно кладя сверху три волоска. Понятно, что это волосы Локки, ведь я оставил их вместе с легендарной рудой. Но я всё-таки взял волосок в руки, смотрелся в свойства и сказал очевидную вещь. Волосы локки. Ульф устало выдохнул и покачал головой. Затем воззрился на меня и произнёс пламенную речь. Как ты умудряешься добывать такие материалы? Мифриловая руда, инфернумная, теперь ещё и божественный материал. Где ты смог раздобыть волосы? Да так, с одним богом повздорили, пришлось вырвать ему кулок волос. Что? Ульф смотрел на меня диким взглядом, причём правый его глаз ощутимо подёргивало. Да, знаю, что конфликт с Локки штука не смешная. Но я не удержался и улыбнулся. Хоть какие-то приятные эмоции от Т-Rex Локки, Вита Шлешева в хлам учителя, бесценны. Но в конце концов я сжался над кузнецом и всё-таки пояснил. На самом деле всё довольно-таки серьёзно. Я действительно повздорил с Локки. Глаз Ульфа дёргаться перестал, но выражение лица он не сменил, продолжая глядеть на меня немного выпученными глазами. От элементаля мне досталось не только руда, но ещё и сердце стихии. Слышал про такое? Слышал, лаконично согласился со мной учитель, приняв более-менее нормальный вид. Локки хотел обманом забрать у меня сердце. Мне это не совсем понравилось. И <связывая> кивнул бородач, показывая, что ждёт продолжения. Ну, в итоге вышло так, что я выстрелил в него из лука, Локки увернулся, но я показал на стол, где лежали волосы. Оставил после этого мне небольшой презент. Ульф задумчиво погладил бороду. Хмм. Это может быть очень даже неплохо. А что с сердцем стихии? Я его усвоил. Вроде бы уже успокоившийся, кузнец вновь выпучил глаза и как-то глуповато переспросил. «Что-что ты сделал?» «Я его усвоил». Ульф в секунд пятнадцать смотрел на меня немигающим взглядом и, кажется, даже не дышал. Потом как-то неловко вздохнул и протер лицо ладонями. «Ты понимаешь, что сердца стихии предназначаются богам? Как ты вообще смог его усвоить?» «Считалось, что это не может вытерпеть ни один человек и ни один призванный!» У меня по загривку прошел холодок от воспоминания, через что мне пришлось пройти, когда я усваивал сердце стихии. Сколько раз сквозь животные крики я желал извращенных половых связей всем разработчикам, а сгорячая всем их родственникам в придачу. Особенно в самом начале, когда навык игнорирования боли был на нуле. Переведя помрачневший взгляд на учителя, я пробасил внезапно охрипшим голосом: Я и сам не знаю. Но смог. Меня моя упёртость когда-нибудь убьёт, наверное. Ульф побарабанил пальцами по столу и с задумчивым видом тихо, словно сам себе, проговорил: Ну да, убьёт. Либо поможет усвоить силу стихии. Кстати, ты говорил, что это может быть очень даже неплохо. Что ты имел в виду?» Ульф посидел еще немного времени, смотря на ничем не примечательную точку на столе, но в конце концов встрепенулся и перевел взгляд на меня. «Что?» «Говорю, ты упомянул, что это может быть очень даже неплохо. Ты о чем?» «А! У бога кузнечного дела с Локки вражда. Наверное, нам пора сходить до алтаря Сефлакса. А раньше чего не ходили, если это бог кузнечного дела?» э толку. Кузнец посмотрел на меня с издевательским взглядом, медленно растягивая улыбку. И молчи. Видимо, в стязе моё схожее поведение только что. Какой злопамятный, однако. И лишь выдержав театральную паузу, продолжил: Раньше толку вести тебе до алтаря не было. Ты, конечно, мог оставить подношение, и да, в будущем это зачлось бы. Но это всё капли в море. Вряд ли бы ты понёс на алтарь свой легендарный меч. Вез этого Бог на тебя внимания не обратил бы. Скажу по секрету, Ульф заговорщицки наклонил ко мне голову. Бог ни с не зайдёт до тебя, если твое мастерство не на сотню. А засвидетельствовать служение Богу можно лишь тогда, когда Бог до тебя снизошёл. Ну так вот. Я взову, а ты поговоришь с ним о локке. В зависимости от того, как пройдёт ваш разговор, возможно и мне репутация перепадёт. Ульф откинулся обратно на кресло. А что даёт служение богу? Многое. Например, ускоряет переплавку металла или увеличивает шанс отыскать редкую руду. Чем лучше твои отношения с богом, тем больше тебе даётся. Репутацию с богом можно улучшать, выполняя его поручения либо совершая подношения на алтаре. Собственноручно скованные вещи или самим найденная руда всегда дают больше. «А какая репутация с Сефлаксом у тебя?» «Не хватает пары сотен до уважения». «Много чего дает?» «Немало», — Ульф усмехнулся. «Когда я зову к Богу, он точно явится. Даже если у тебя сотня кузнечного дела или добычи руды, ты можешь обращаться к Богу десятки раз до того, как он снизойдет. Воззвать можно лишь раз в сутки, так что, чтобы начать служение...» Некоторым приходится потратить на это несколько недель. Ясно. Когда отправляемся? Прямо сейчас. Ульф резко встал с кресла и кивнул мне на выход из своего кабинета. Только сначала забери руду. И главное, волосы не забудь. Тут чужих не бывает, но всё же. Потом спрячешь их или, или я схораню. Пришлось пройти всю деревню насквозь, чтобы добраться до алтаря в церкви, или скорее соборе. Широкое каменное здание из серого гранита скрывало под своими сводами алтари всех местных богов. По обе стороны от широкого, вымощенного мозаикой центрального прохода располагались комнаты-алтари. Пройдя мимо дверей в алтарь Локки, я внутренне передернулся. Под потолком, прямо из стены выглядывала небольшая статуя переплетённых зайца и змеи, с повёрнутыми друг к другу мордами. В профиль к прихожанам Видимые правый глаз зайца и левый глаз змеи ярко горели красным, создавая впечатление, что кто-то смотрит двумя глазами прямо на тебя. Очень неприятное ощущение, заставившее меня немного ускорить шаг. Как будто сам Локки смотрел из тех глаз на меня. Алтарь Сефлекса находился посередине прохода и приветствовал посетителей изображением скрещённых молота и кирки на дверях. Пропустив вперед прихожанина в безликой робе, как и на мне, мы с Ульфом зашли следом. Кстати, несмотря на заверение кузнеца, что молиться сейчас бесполезно, народу было прилично. Видимо, люди руководствовались мыслями, а вдруг проканает? Ну или были просто не в курсе. Зайдя внутрь и прикрыв двери за собой, мы оказались в небольшом помещении с пышущим жаром горном по центру. Посетитель, который зашёл перед нами, нигде не было видно. Видимо, тут работает такой же принцип, как в инстях. Для каждого помещения с алтарём было своё, чтобы не мешать друг другу взывать к Богу. Ульф наклонил голову над горном и пристально глядя на жар огня, что-то неразборчиво прошептал. В помещении медленно начало темнеть, а горн наоборот стал разгораться сильнее, бросая на стены кривые блики красного цвета. Довольно зловеще, скажу я вам. Вроде бы светлый бог должен быть, но появление у него мрачноватое. Над горном, образуясь из языков пламени, стал проявляться силуэт Цефлакса. Честно говоря, не совсем такое я ожидал. Невысокая фигура, облачённая в серый доспех с фартуком поверх него и с молотом в правой руке. Фартук и молот понятно, крафтерские штучки. Но доспех-то зачем? Впрочем, там небыль характеристик на божественных шмотках-то. Ширина плеч, если и уступала росту бога, то не немного. Волевой, будто рубленный топором подбородок и пронзительный из-под кустистых бровей взгляд уперся в моего учителя. Здравствуй, Ульф. Ты по поводу Сельфары? Голос у него был под стать подбородку, такой же волевой, с остальными оттенками Хотя нотки дружелюбия в нём можно было различить. После слов Сифлакс перевёл взгляд на меня, затем вернул его Ульфу. Кусты его бровей немного вздёрнулись вверх. Учитель же кивнул, приветствуя своего бога. Приветствуй, Сифлакс. Я работаю над этим, но сейчас по другому поводу. Ульф бросил взгляд на меня и показал на меня рукой. Это мой ученик, и у него есть вещь, которая может тебя заинтересовать. Я уверен в этом. Потому я его сюда и привёл. Думаю, вам будет о чём поговорить. Софлакс Хмуро посмотрел на меня, затем на Ульфу. Что ж, тогда поговорим. Помещение резко сменило обстановку на каменные неотёсанные стены. Мой учитель пропал, а я обнаружил себя стоящим на огромный во весь пол серый шкуре какого-то животного, рядом с умиротворённо горящим камином. Около меня стояло кресло, кевнув на которое Сифлакс предложил. Присаживайся. Уместив свой зад поудобнее, я перевёл взгляд на бога, расположившегося в таком же кресле напротив и положив свой молот на свои колени. Я задумался. Чтобы понять, что можно стряпывать с Сифлакса за волосы Локки, надо бы понять, насколько насколько сильно они враждуют с Локки. Что за вещь, про которую говорил Ульф? Сифлакс прервал мои размышления вопросом. Ну что ж, начну издалека. Я слышал, у вас есть кое-какие недопонимания с Локки при упоминании бога хитрости и лжи. Лицо моего собеседника окаменело, а кисти рук намертво вцепились в подлокотники кресла. Сифлакс некоторое время поиграл желваками и холодно ответил. Ты верно слышал. Забравшись в инвентарь, я достал один волос. Остальные жирно ему будет. Мне и самому такие материалы понадобятся. «В таком случае мне есть что предложить». Кресло Бога подъехало вплотную к моему, и Сефлакс впился глазами в волос своего противника. Внимательно изучил его и задумчиво произнес. «Действительно, тебе есть что предложить». «Что ты хочешь за это?»